Феномен. Время в поместье Хуи в Лесограде шло по-разному, это Хусюань знала точно. А теперь она начала подозревать, что и время в доме Верховного Лиси Знахря идет особым образом. Иногда оно тянулось, как подстывшая живица, а иногда пролетало быстрее, чем она успевала щелкать пальцами. Часы отдыха, к примеру, всегда слишком быстро заканчивались. Только закрыла глаза, а уже пора вставать и приниматься за работу. «Лисье чары», — подумала Хусюань. За то время в обществе Хубао Циня тянулось бесконечно долго. Изредка он все же снисходил до того, чтобы поучить Хусюань чему-нибудь. И тогда Хусюань маялась. Сложно сказать, почему. Хусюань уже успела понять к этому моменту, что Хубао Цинь не такой страшный, каким казался. Он был строгим, но справедливым. И Если Хусюань слушалась и справлялась с заданиями, то опасаться выволочки было ни к чему. Другое дело, если напортачила. Но с Хусюани это случалось редко. Наверное, дело было в ауре серебристого лиса. Она была могущественная и подавляла ауру Хусюань. Лиса неуютно чувствует себя с превосходящим их по силе противником, а тренировать боевые лисьи навыки Хусюани приходилось именно с Хубаоцинем. Хусюань стала значительно сильнее за это время, но разве сравнишься с матерым лисом? Пыль и шерсти из нее Хубаоцинь повыбил порядком. Каждое утро Хусюань начинала с умывания, как и полагается, всякому воспитанному лису. Из бочки на нее смотрело отражение: сначала взъерошенный кудрявый лисенок, потом кудрявый желиз подросток потом девушка со слегка волнистыми волосами, и никаких кудрей. Хусюань была бесконечно горда, что научилась прятать уши и хвост, а вместе с ними и кудрявость волос. Когда у нее это впервые получилось, она едва не расплакалась а потом еще целый час вертелась перед зеркалом, любуясь собой, и то и дело заглядывая себе за спину, чтобы удостовериться, не вылез ли хвост. Прямые, гладкие волосы было легко расчесывать и прибирать. Хубао нового вида ученицы не оценил. Увидев ее, он с кислой миной спросил. «Ты лис или кто? Где твои уши и хвост?» «Я научилась их прятать», — сообщила Ху сияя забыв о том, что сиять в присутствии учителя не стоит. Он быстро спустит тебя на землю». «А, вот, значит, на какую ерунду ты тратишь время», — протянул Ху Бао Цинь. Ху Сюань потрясенно на него уставилась. «Ерунду? А, впрочем, удивляться нечему. Ху Цинь ее не поймет. Он-то ведь никогда не был кудрявым или вихрастым. У него волосы шерстинка к шерстинке». Над ним никогда не смеялись, не показывали на него пальцем, и не обзывали обидным «феномен». Хусюань была так возмущена несправедливостью, что многое из своих мыслей протявкало вслух. «Феномен?» — переспросил Ху «Ты считаешь, что феномен — это оскорбление?» «Не феномен, а феномен», — исправила Хусюань. «Будешь ты меня еще лисьему языку учить?» — возмутился Ху «Феномен?» «Понятное дело, что феномен», — нахохлилась Хусюань. Но когда они обзываются, то всегда феноменом». «Ну так в другой раз натыкай их мордами в лисий словарь, чтобы речь не коверкали», — фыркнул хубау Цинь. Ху Сюань эта мысль показалась интересной, и она какое-то время играла с ней, как лиса с мышью. «И так, и так обидно», — сказала она после. Все равно же понятно, что издевается». Специально на такой случай существует секретная лисьезнахарская техника отрезвления о полоумевших лисих демонов. Серьезным видом сказал Ху Бао Что-что? переспросила Хусуань. Хубао Цин повторил и продемонстрировал, не сильно стукнув ребром ладони Хусуань по голове. Если приложишь со всей силы, тявка тем тут же расхочется. Уверенно сказал Хубао Цин. Потренируйся на досуге. Хусуань схватилась руками за голову. Может, учитель и не вкладывал силу в этот удар, но у нее от чего-то вылезли уши, а волосы опять превратились в вихры. Она постаралась спрятать все это безобразие, но получилось далеко не сразу. хубау Цинь с сожалением покачал головой. Он нисколько не лукавил, когда говорил, что ему нравится кудрявая шерсть Хусюань. Но запечатывать ее возможности к трансформации, только чтобы потешить себя, было бы слишком жестоко. Поэтому хубау Цинь прищелкнул пальцами, снимая чары, и волосы Хусюань вновь стали такими, какими она и хотела — прямыми и гладкими. Хусюань сосредоточенно ощупала голову и с облегчением вздохнула. «Для лиса у тебя слишком много комплексов. Тебе нужно от них избавляться. Лис ему знахарю, они ни к чему». «Я просто могу спрятать уши и хвост», — подумала Хусюань. А еще она подумала, что стоит уделить больше внимания контролю собственных сил, чтобы уши и хвост не вылезали в самый неподходящий момент. Они так и норовили вылезти, несмотря на ее старательную маскировку. Особенно, когда она волновалась или пугалась. И во сне она тоже нередко теряла контроль над личиной. В общем, ей еще было над чем работать. О том, что Ху -сюань уже выучила все девять томов лисьего травника, Ху -цинь случайно узнал, застав ученицу, читающей неположенный том. Отпираться было бессмысленно. Ху -цинь устроил ей настоящий экзамен, гоняя Хусюань по лисьему травнику, вдоль и поперек, и, кажется, остался доволен услышанным. И талантливее меня в этом возрасте», — заметил Хубао Цин. А это, как уже успела понять Ху Сюань, было высшей похвалой в устах учителя. Ху Цин действительно был непревзойденным лисьим знахарем. Ему не нужно было сверяться по книгам. Он знал, кажется, все на свете и мог составить даже сложнейшее зелье за считанные секунды. Он мог управлять десятью потоками лись яйцы одновременно, а может и больше, и готовить десять разных снадобий в десяти котлах, Не призывая при этом лис фамильяров. Хусюань затруднялась сказать, насколько силен ее учитель, но лисья Аура подразумевала, что несказанно или даже чудовищно силен. Вероятно, он был даже сильнее Худзина. Но как успела заметить Хусюани, Хуба был и несказанно ленив, или таковым притворялся. Работу верховного лисьего знахаря он выполнял неохотно. Лисы буквально приходили к нему на поклон, чтобы зазвать на какие-то лисьи советы. Но у Хубауцини находилась тысяча и одна отговорка, чтобы никуда не пойти. Когда Хусюань была помладше, Хубауцинь просто брал ее за шиворот и совал под нос просителем, назидательно цокая при этом языком. Это означало: У меня ученица, я ее учу. Мне некогда отвлекаться. Хусюань это не нравилось, просителям тоже. Была бы я верховным лисьим знахарем, — думала тогда Хусюань. — Я была бы ответственнее. Очевидно же, лисьи советы важнее уроков, тем более уроков, которые он и не думал проводить. Хусюань не знала еще, что в лисьем мире все не так просто, как кажется глупым лисятам.